обычью, что у искимосов, что у индейцев на побеждённый и ослабевший народ набрасываются жители ближайших селений и разоряют его окончательно. Кадяки превращали таких сородичей в рабов. Индейцы, не имевшие единокровного рабства, делали слабых данниками и бытраками, за бесценок скупая последние. Бросив родину, Без зимнего припаса ситхинцы попали в унизительное положение. Старик-стахинец спрашивал, не будет ли баранов против, если селение примет его врагов в нахлебники. Правитель пошевелил усами. Ему было жаль ситхинцев. Но он еще раз подтвердил, что не станет вмешиваться в во внутренние дела индейцев, желая соседи иметь прочный мир. Стахинец был доволен своим посольством. На прощание он вскользь сказал, что кто-то из осаждённых подобрал накладные волосы. Один колдун спорол живот Калги и затолкал их в тело. Если вдруг бы Рама станет болеть, Надо найти того колдуна, сжечь тело и волосы, а впредь быть осторожней. Это чужие волосие беззаботно посмел Себаранов. Мне крещённому от того хуже не будет? Но за известие он щедро одарил парламентамцора табаком и биссером. Через неделю на двух больших лодках к крепости приблизилось ситхинское посольство новоизбранного главного таёна Сайгинаха, одетое в накидки синего сукна. Лица индейцев были разрисованы сажей, красной и белой краской, волосы распущены по плечам и присыпаны пухом. Ситхинцы остановили лодки неподалёку от берега и запели. Чугачейка дяки стали одеваться в лучшие наряды, красится и пудрится пухом. Кто был в парке, кто в одной русской рубахе или в камзоле, а кто и вовсе гол. Но раскрашен от макушки до пят. Выйдя на берег, чугачи и кадьяки тоже запели, хвастаясь своими нарядами. Ситхинцы подняли жуткий вой и стали плясать в лодках. Больше всех кривлялся сам Тайон, в сагинах брат котлеяна и отец оставленного у барана заложника он извивался стоя на носу лодки махал двумя огромными орлиными хвостами едва закончили петь индейцы стали колотить в бубен и петь чугачи с кодяками чугачи пустились в пляс изображая смешные сцены Из штурма и защиты Ситхинской крепости потишались они не только над противником, но и над Барановым, потерявшим прибежище волосы. Так продолжалось с четверть часа. Потом чугачей и кодьяки, которым отдали лавры победы, вошли в воду и на руках вынесли лодки с посольством. Та Ионоса и Ганаха с женой и грудным младенцем в корзине усадили на ковёр и понесли к столам с угощениями. Других ситхинцев несли на руках без тавров. Баранов приказал угощать посольство, отложив переговоры на утро. До темноты веселились возле крепости, ели, колотили в бубины жестяные котлы, пели и плясали. Русские рубили лес, и это больше всего возмущало креолов. Утром с песнями и плясками Тайон со свитой и с женой поплыл на Яле к Неве и был принят на борт со всеми почестями. Всетхинцы поплясали на палубе, затем-то ён и женой проводили в каюту, его зять и женой кодьякского и чугацкого старшин угощали наверху. Жена Таёна, как и положено женщине её положению, имела за подрезанной губой дощечку такой величины, что не могла есть нормальным образом. Нижняя губа её была вытянута Вперёд на ладонь. Волосы густо смазаны сажей, белое лицо размалёвано красками. У младенца в корзине усами торчал из ноздрей ивовый прут. Баранов поил гостей чаем и водкой. Та ёнша по индийскому этикету вливала в рот питьё и вкладывала закуску с большой осторожностью, боясь что-либо пролить или выронить. В каюту привели их сына Амоната. Отец Имет не позволяя себе показать на людях чувства, осмотрели его и остались довольны. Отрак располнял от безделья и добротных компанейских харчей, да и он попросил разрешения забрать мальчика и обещал вскоре прислать другого сына. Баран воз беззаботным видом согласился вернуть заложника. Разговор пошёл проще и откровенней. Душа радуется, глядя на родные места, украшенные трудами русскими, говорил Сегинах. Мне очень жаль, что пришлось сжечь вашу крепость, вздыхал правитель. Но вы пролили нашу кровь, не желали даже покаяться. Сепхинцы несправедливо поступили с русской крепостью, согласился тайон. Я в этом не участвовал и старался предотвратить убийство. Баранов добился от айона обещания, что он не будет воевать с русскими, и подарил ему медный российский герб.